Эдди встревожился не на шутку. Чутьё впервые подсказывало ему сейчас, что тут что-то не ладно. Какой след Будды мог завести Эвелин во Францию? В том, что она поехала за Буддой, Рансимт не сомневался, обеспокоенный всерьёз, он извлёк из чемодана регистрационную книгу. Ошибки быть не может. В мае была продана одна единственная статуэтка Будды и вместе со жнецами отправлена сюда в Алисгофу. но как попал Эвелин в Париж. И ведь в газете пишут, что она разыскивает какую-то статуэтку. Эдди задумчиво уставился перед собой и по чистой случайности взгляд его упёрся в корешок регистрационной книги. Тут он увидел нечто такое, от чего его бросило в жар. Из-под горлычка с обозначением даты в одном месте в правом углу выглядывала тоненькая полоска бумаги. Совершенно ясно, что полоска торчит именно из-под горлышка, а значит и сам ярлычок наклеен ещё на что-то. Вытащив пиро切ный нож, Эдди принялся соскабливать наклейку. Под колокольный звон разряженные толпы народа ринулись к церкви. Торжественно подкатила пожарная повозка, украшенная цветочными гирляндами и шлангом. На подножке стоял брандмастер Цобельман, в парадной униформе и каске, и приветственно махал публики. На главной площади селения выстроился хор. Эдди застыл на месте, уставясь в регистрационную книгу, и волосы у него стояли дыбом. Теперь все стало ясно. Значит, Эвелин на верном пути, и в шпионской интриге оказалась замешана случайно, а ему подсунули совсем не ту регистрационную книгу, наклеив подлинный ярлычок, Выходит, Будда Фрейлин Валезгов не таит в себе ничего, кроме ножниц, наперска и ниток. В дверь постучали. Эдди поспешно спрятал регистрационную книгу. «Войдите!» На пороге появился Рансинг-старший, в парадном костюме и с торжественным выражением лица. «Твой шафер готов к услугам, Эдди!» «Услуги не требуются, Артур. Я передумал». Никакого богатства мне не надо. Не могу я на неё жениться, хоть убей. Ты что, спятил? Вечером статует, кто будет наша. А та баба моей не пойдёт. Что же ты собираешься делать? Сбежать отсюда? Ранффинг старший с пены урта выкрикнул: "Ладно, я остаюсь. Сам доведу дело до конца. Женюсься на Гретте?" "Да", решительно бросил дядя. Племянник злобно вновь напроговорил: Ты не раз подозревал меня в легкомыслии и цинизме. Теперь ты поймёшь, что ошибался. Пусть так и будет. Я отказываюсь и от грата, и от алмаза. Эдди глубоко вздохнул и бросил грустный взгляд на видневшиеся в окне горные вершины. Будьте счастливы. Значит, ты отказываешься от своей доли? Алчно вопросил дядушка. Отказываюсь, подтвердил Ранкинг младший. Только оплати мне труды, ведь ты-то явился наготовенькое. Гони две тысячи фунтов, и я испарюсь. С меня ты больше не получишь ни гроша. Ладно, я не настаиваю. Такую ничтожную сумму я могу получить из Валесгофа, если открою ему тайну Будды. А может, он и побольше отвалит. Прощай, да благословит вас Бог. Эдди нахлобучил шляпу, перебросил через руку пальто и направился к двери. Постой! «Ах ты, мерзавец! Кровопийцы ты этаки!» «Фиг, какая чудовищная неблагодарность! За несколько жалких тыщенок я сделал тебя миллионером, а ты...» «Не надо мне твоих подачек! Уж лучше обращусь к Валисгофу!» «Погоди! Эки ты нервный стал!» «Значит, за две тысячи фунтов ты готов письменно отказаться от всех своих прав?» «Вот именно! Ни на алмаз, ни на невесту я больше не претендую!» Уже через час Эдди Рансинг находился на пути к Цуриху, откуда ближайшим рейсом вылетел Марсель. У него было явное преимущество перед полицией. Чтобы выйти на след Эвелин, ему оставалось лишь разузнать место пребывания лорда Баннистера. Конечно, можно было бы сразу получить сто тысяч франков, выдая он Эвелин в руки полиции. Однако Эдди вовсе не собирался этого делать. К тому же он зарился и на алмаз. Тем временем аптекарь Мюгле-Амзея был занят изготовлением бенгальских огней к торжеству, а Артур Рансинг признался господину-советнику, что он тоже влюблен в Гретту. За ночь ему удалось убедить племянника, что человека в летах лишать последней любви – это все равно, что лишать его жизни. Соперники решили тянуть жеребий. Спичка у сэра Артура оказалась короче, и Эдди Рансинг удалился с разбитым сердцем. А он, сэр Артур, в этот знаменательный час пришел просить руки невесты. Грета, немного поколебавшись, в порыве счастья кинулась ему на грудь. Особо пересидевшая в невестах две военных компании, не отступает перед неожиданностями, когда дело касается свадьбы. Но ведь в церкви уже объявили имена жениха и невесты. Заикнулся было Шафер, но Рансинг-старший снисходительно объяснил, Иронда. Объявлено было, что жених мистер Рансинг, а я тоже Рансинг. Жители посёлка были сначала несколько удивлены, но быстро успокоились. Особенно понравился всем рассказ о трагической ночной беседе двух родственников. Доктор Лейбл от имени местной службы скорой помощи преподнёс молодым подушку с вышитым на ней девизом: "Не счастье может случиться с каждым". Самолет приближался к Марокко. За всё это время Эвелин и профессор обменялись всего лишь парой слов. О своём преступлении девушка вообще не заговаривала. Ей самой было непонятно, почему она чувствует себя такой счастливой с чего бы. Когда они окажутся в Марокко, их пути окончательно разойдутся. Узнает ли когда-нибудь банн о старотом, что за ней нет абсолютно никакой вины? Как это говорит дядя Бредфорд. Женская честь всё равно, что хороший покрой платья. А он не должен бросаться в глаза настолько, чтобы его начинали хвалить. Скажите мне, лорд, подошёл к ним, немного оправившись от холер. Когда я смогу осмотреть вашу лабораторию? Ни я, ни мои читатели не забыли о вашем обещании. О, пожалуйста, в любое удобное для вас время. Я буду рад видеть вас. Тогда чем раньше, тем лучше. Ваша работа интересует всю Англию. Пардон. Холлер поспешно вернулся к оставшемуся ненадолго в одиночестве пакету, потому что самолёт начал снижаться, описывать круги, а этот манёвр редактор всегда переносил с трудом. Самолёт слегка вдрогнул, коснувшись земли. Гул моторов умолк, и машина застыла наконец на месте. Они были в Марокко. Мы поедем в такси вместе, сказала Эвелин профессор. По дороге скажете, где вас высадить. Вся эта комедия нужна лишь до тех пор, пока не удастся отделаться от Холлера. А сейчас ему увязаться за нами никак не удастся. Если верить одному моему другу, большому знатоку человеческих душ, почти все ученые отличаются ничем не обоснованным оптимизмом. То же качество проявил и Баннистер, решив, что без труда избавится от общества журналиста. Когда профессор остановил такси, И приготовился попрощаться с направившися в его сторону холлером, тот вместо того, чтобы протянуть руку профессору, протянул свой чемодан шаферу. Если не возражаете, я воспользуюсь вашей любезностью. Раз уж есть возможность получить хороший материал, чей журналиста требует сделать это безотлагательно, или прошу прощения, я помешаю вам. С прессой не следует ссориться. Это банистер хорошо знал. Охотнее всего он разорвал бы журналиста на куски. Он проклинал самого себя за то, что в самолёте предложил Холлеру самому выбрать время визита, и в то же время вынужден был делать вид, будто от всей души рад. А может, этот шелкопёр что-то заподозрил? Естественно, теперь придётся ради сохранения приличий вести на виллу и Эвелин. Девушка однако пришла ему на помощь. «Мне придется сразу же покинуть вас и съездить по делам в город». «Я долго не задержусь, и если позволите, буду счастлив проводить вас, леди Баннистер». «Почему только этого типа еще в детстве не убила какая-нибудь шальная молния?» — подумал профессор, но вслух сказал. «Прежде всего надо позавтракать». «Неплохо бы», — грустно проговорил Эвелин. «Я проголодалась». Профессор и сам догадывался, что девушка голодна и устала. Потому ему и не хотелось просто высадить ее где-нибудь на улице. Хотя было уже самое время избавиться от общества Эвелин Вестонг. Особо за поимку которой была назначена награда, за живую или мертвую. А она по-прежнему была рядом с ним, живая и голодная. Дом профессора находился в аристократическом районе Вилл Релиза. Он почти не был виден за стволами пальм и цветущими кустарниками. Завтрак прошел в несколько подавленном настроении, хотя Холлер ел за троих и добродушно смеялся своим собственным шуткам. Столовая, так словно дело не происходило в Африке, была типично лондонской. В конце комнаты был даже камин. Эвелин с легкой грустью оглядела все вокруг, молча думая о том, что всего через несколько минут Уйдёт отсюда, чтобы больше никогда не вернуться. Она даже не заметила, что профессор и журналист перешли из столовой в лабораторию. Давали знать себе сутки, в течение которых она ни разу не сомкнула глаз. Глубокое кресло манила к себе, но собравшись силами, Эвелин надела шляпку, быстро прошла через парк и захлопнула за собой решётчатую калитку. С чего начать поиски? Взяв такси, Эвелин поднялась на холм, где стоял Ford Galaxie.